Глава 17. Философия Канта и Пушки Теплый майский вечер. Кафе-ротонда. Знаменитостей, известных в лицо, не наблюдаю. Знакомцев тоже. И что-то мой Патылицин задерживается. Или нет? Нет, это я пришел раньше, чтобы не спеша почитать свежие газеты, потому что в на это времени совсем нет. А если оно появляется, то появляется нечто, сжирающее это время. Целыми днями с кем-то договариваюсь, о чем-то спорю, что-то подписываю, а еще и голову ломаю. Нет, я не жалуюсь, мне это даже нравится. Вот только как удержать в голове вещи, порой не связанные между собой? Например, стоит ли заказывать сухогруз, чтобы вывести кукурузу, закупленную в Мексике? Что ж, приходится рисковать, потому что в Мексике, даже с учетом перевозки из-за океана, в два раза дешевле, чем в Европе. Вот так потихонечку и приходишь к мысли, что предпринимательство – двигатель мирового прогресса, а купец – не только акула и эксплуататор, но и человек, связывающий разные миры и цивилизации. С французской фирмой договор заключили. Масленников вместе с двумя компаньонами уехал в Берлин. Планировали купить паровозы на миллион франков, но неожиданно из Москвы пришла телеграмма, предписывающая сократить количество локомотивов до 20, зато изыскать возможность увеличить закупки сельскохозяйственной техники. Да, с чего это вдруг? Нам что, транспорт не нужен? Единственная мысль, что правительство изыскало способ получить паровозы где-то еще. Возможно, в Швеции. Впрочем, мое дело маленькое. Приказы положено исполнять. И вообще, пора открывать филиал нашего торгпредства в Германии, но для этого нужно получить разрешение сверху. Аборигенов я все-таки на работу стал нанимать, не только уборщиц, но и торговых агентов. Надо было это чуточку раньше сделать, но умная мысль приходит в голову не сразу. Как раз и помогла лабораторная посуда. Первая мысль, разумеется, была о немцах. Как же, немецкое качество, педантизм, но озадачивать Масленникова еще и стеклом, чересчур. Каюсь, если речь заходит о европейском стекле, то сразу же вспоминаешь остров Мурана или Богемию. Стекло и Франция, если только винные бутылки. Но ради дела готов поверить на слово, что Латаргиния – столица мирового стекольного производства. А эти ребята, которые французы, сразу же отыскали небольшой стекольный завод в городе Нанси, как раз и специализирующийся на производстве лабораторной посуды и аптечных флаконов. Город с названием Нанси мне вообще ни о чем, но помнил, что Латаргиния жестоко пострадала во время войны. Оказывается, не вся, коли сохранились такие заводы. Сырье и оборудование остались, рабочие руки с войны вернулись еще в 18-м, а заказов нет. Тот же институт Пастера не получает государственных средств на закупку оборудования с 2014 года, на что им мензурки закупать? Разумеется, все восстановится, и спрос на стеклянную посуду вернется. А сейчас-то как жить? Так что не исключено, что советская Россия спасает не только заводик, но и город. Счастливые стеклодувы, получившие столь крупный заказ, пообещали выполнить его за месяц а пока предложили за смешные деньги купить у них бракованные реторты, пробирки и прочую некондицию, которую из-за войны не успели ни разбить, ни переплавить. Хотел было отказаться, а потом решил брать. Если бы заказ на лабораторную посуду делал Луначарский, для уроков в школе, для химических и биологических факультетов не взял бы. Не стоит молодежь приучать к тому, что брак допустим, а для ученых можно разберутся, как его использовать. У тех же микробиологов всякие пробирки – расходный материал, пусть гробят. Если Барыкин останется доволен работой, то можно с французами заключать долгосрочный договор о сотрудничестве. Им хорошо, а нам долгосрочный договор тоже выгоден, за опт дешевле. Лабораторную посуду не только криворукие лаборанты бьют, но и ученые, а мы-то когда еще наладим собственное производство? Визитеры – еще одна заморочка. На днях в торгпредство приперся некий изобретатель, предлагавший купить у него патент на чудо-пулю. Дескать, если оснастить каждую пулю специальным градусником, так она сама начнет искать жертву, ориентируясь на температуру тела. М да Я даже не стал спорить и что-то доказывать. Увы, из-за французских законов я не мог попросить Светлану Николаевну позвонить в одно заведение и вызывать санитаров. Пришлось ждать, пока охрана выведет просителя. Зато ознакомился еще с одним проектом – использованием голубей для подрыва вражеских крепостей. Самое важное здесь – наловить именно тех птиц, что обитают в той самой крепости, а потом дело за малым. Привязывать клапам взрывчатку и отпускать. Не иначе человек прочитал в повести временных лет отрывок, где Ольга мстила древлянам. Или во французских хрониках есть нечто подобное, не знаю. Охранники потом обижались, что их лишили премии, но сами виноваты, что пропустили. А я сто раз говорил, изобретателей гнать в шею. Это к явится к нам кто-нибудь толкнуть машину времени на паровом двигателе. Светлана Николаевна сообщила, что в мое отсутствие приходил эмигрант, мечтавший вернуться на родину. Этот предлагал убить барона Врангеля с помощью клопов. Да-да, не смейтесь, если клопа напитать цианидом и напустить на барона, тот непременно помрет. Странно, но где-то я уже нечто подобное слышал или видел в каком-то фильме. Как по мне, так Врангеля бы просто связать, а уже потом напустить клопов. Самых обычных, не ядовитых. Любопытно, закусают они черного барона до смерти или нет? Предложить что ли идею для альманаха Баспорки Мирийский? Может, редактор, в очередной раз укрывшийся под инициалами ВИ, придумает какой-нибудь исторический сюжет. Правда, опасаюсь его фантазии. Это до боевых тараканов додумается. И что там пишут во французских газетах? Любопытная статья в Бонсуар. Оказывается, 18 мая в Париже начал работу съезд российских промышленников. Эмигрантов, собирающихся определиться со статусом русского эмигранта в Европе и ролью иностранного капитала в восстановлении будущей России. Интересно, они какую Россию имеют в виду? Советскую или ту, что подсказывает им воображение? Инициаторами сборища выступили Гукасов, Леонозов, Рябушинский, Третьяков, а также месье Денисов, избранный председателем съезда. Председательствующий выразил уверенность, что очень скоро Россия освободится от большевистских штыков и пойдет по пути демократического развития и прогресса. Вишь, и тут-то нас на светлый путь демократии и прогресса толкают. Кстати, а кто такой Денисов? Журналист не поленился в сжатом виде изложить социально-политическую программу съезда, наделение крестьян землей, освобождение рабочих, От большевиков, что ли? Достойную зарплату рабочим, возможность для предпринимателей проявлять свою инициативу. И все это должно находиться под надежной защитой демократической власти с учетом права нации на самоопределение. А что, вполне себе неплохая программа. Жаль только, что опоздали предприниматели лет на пять. Французский журналист уверяет, что на съезде присутствует вся экономика России. И делегаты приняли решение выставить большевикам счет за материальные и моральные издержки. Забавно, словно бы и не переселялся в прошлое. И здесь-то беглые олигархи, успевшие вывести изрядное количество средств из России, учат нас жить, да еще чего-то хотят. Собрать что ли своих парней, или связаться со знакомыми бандитами, на которых вывел меня Блюмкин, да съездить к делегатам, пообщаться? Нет, не стоят они того. Собаки тявкают, так караван идет. Вот разве что включу данную информацию в свой отчет, который регулярно посылаю в Москву. А вось там товарищи посмеются. А что пишет свободная Франция о России? Увы, ничего. Французам надоело читать о затянувшихся переговорах с поляками и финнами. Их больше интересует Ллойд Джордж, его политика по отношению к Ирландии и развязанная по милости премьера Британской империи греко-турецкая война. Для большинства французов война невыгодна, но кто их спрашивал? А вот интересное для меня. Выборы в итальянский парламент в легкий журналь. Как предвидели здешние политологи, слова такого нет, а политологи есть. Большинство мест в парламенте заняли социалисты. Упомянуто еще, что 105 мест из 535 получил национальный блок – Коалиция либерально-демократической партии премьер-министра Джалити, в которую вошла партия небезызвестного журналиста Муссолини. И что говорят французы о фашистах? Считают, что это не партия, а крестовый поход против социализма. Возлагают большие надежды, потому что там, где в городе есть сотня фашистов, скоро их становится тысяча. Самая консервативная и милитаристская газета Франции Эко де Пари отмечала, что в идеях Муссолини содержится иррациональное зерно создание антикоммунистической и антисоветской оси Рим Лондон-Париж, потому что только цивилизованные страны могут противостоять варварам с востока. Поэтому стоит не только прислушаться к идеям Муссолини, но и поддержать его как с помощью дипломатии, так и материально. И вперед, вместе с Муссолини, в светлое будущее. Что тут сказать? Не знают французы своего светлого будущего. Итальянская зона оккупации на юго-востоке Франции будет помягче, нежели германская, но тоже хорошего мало. И в Россию, то есть в Советский Союз, Бенита отправит на помощь союзнику целый корпус, 60 тысяч солдат, из которых на родину вернется каждый десятый. Хорошо, что итальянские фашисты нашли приют в российских сугробах, но лучше бы они к нам вообще не приходили. Отправить, что ли, потелицына с Исаковым, утопить Муссолини в желтой воде Тибра? Пожалуй, принадлежащей подготовке и должном финансировании сумеют. «Позвольте присесть», — услышал я голос Потелицына, легок на помине. «Теряю хватку, или Вадим подошел неслышно? Скорее то и другое». После моего возвращения из Москвы мы с экс поручиком кавалером орденов Российской империи, виделись всего один раз. Я передал Вадиму Сергеевичу деньги вместе с рассказами Пришвина, а он коротенько отчитался о работе. Скучно, господин командир, сообщил Потылицын, сделав заказ. Совсем скучно или терпимо? полюбопытствовал я. От тех поручика я это слышу уже раз в десятый, если не больше. Конечно же, ему скучно. Пока налаживал здесь газету, точнее, литературно-художественный альманах, проводил анкетирование, выявлял центры по подготовке диверсантов, не скучал. А теперь, когда активная деятельность свелась к нулю, скис. «Мелькнуло кое-что интересное, но так, по мелочи», — отмахнулся кавалер. «Я это на Александра Васильевича спихнул, он и рад. Выяснит, доложит более подробно». «А что такое?» — заинтересовался я. «Проводили мы в Альманахе конкурс детских сочинений о родине», – начал Потылицын, а я, не выдержав, перебил. «Ух ты, молодцы!» «Господин командир, так ты сам этот конкурс и придумал», – вытаращился экс-поручик. «В приватной беседе с Пателицыным я позволял ему такие вольности, как быть на «ты» с начальником. «Вадима, я знаю, он за пределы приличия не зайдет, зато окажу человеку уважение». Да и мне нужен здесь кто-то, с которым можно поговорить по-дружески и по-мужски. Исаков и книгачеев люди хорошие, но им уже под 50, и между нами стоит возрастная граница, а по ручику еще и 30 нет. А вот про конкурс я что-то запамятовал. Когда ты рассказы Пришвина принес, тогда и предложил, что было бы хорошо дать в альманахе подборку детских сочинений об оставленной родине, чтобы кое у кого ностальгия взыграла, напомнил кавалер. Вот мы с Алексеем решили, проведем конкурс, а победитель получает 500 франков. Да, про сочинение припоминаю, а вот с конкурсом они сами додумались, хвалю. 500 франков – очень даже шикарный приз. Не во всяком взрослом творческом конкурсе такие деньги дадут, а здесь дети. В принципе, на 500 франков целой семье можно вернуться домой, в Россию, да еще и подарки с собой привезти, но на такое дело не жалко. «Большинство-то детишек написали все как положено», — продолжил Вадим. «Цветочки там, русские березки, запах изкошенной травы, парное молоко. А один ребятенок додумался. В Россию я не вернусь, потому что там у власти большевики. Но когда дядя Вася их самого главного убьет, они и посыплются. А государь-император въедет в Москву на белом коне, тогда и мы с папой и с мамой вернемся». «Любопытно», — задумчиво протянул я. Этот дядя Вася – реальное существо или выдумка? А вот этим сейчас Александр Васильевич занимается. Осторожненько узнает, кто родители мальчика, да кто в России остался, где работает или служит. Если книгачеев возьмется, он сделает. Бывший жандармский ротмистер засиделся над работами по ядерной физике, пусть в поле поработает, вспомнит молодость. «Скажи-ка мне, господин поручик, ты свой альманах и все прочее на Холминова оставить сможешь?» «Управиться», — твердо сказал Пателицын. «Он у нас и так из-за главного редактора, и за корректора, даром, что инженер-электрик. А для меня какое-то дело есть?» «Ишь, как глазенки-то загорелись». «Читал, Вадим Сергеевич, что в Италии творится», — кивнул я на газеты. «Это про Муссолини да про его связки?» — догадался бывший поручик. «Про него». У Муссолини есть не только идея национального единства, но еще идея превосходства одной нации над другой. Как считаешь, у немцев такие идеи появятся? Если у французов Николя Шавен был, от которого, как говорят, пошел шовинизм, а у англичан Карлейл, так и у немцев тем более. Почему это? – удивился я. – Чем немцы отличаются от других наций? А тем, что у других наций философа Канта не было, – пояснил кавалер. Никогда не связывал национализм и великого философа. Я торопело уставился на Пателицына, а тот принялся излагать. Читал я в свое время статью одного ученого человека, фамилию не помню, название статьи тоже. Там как раз речь шла о том, что коль скоро немцы поголовно увлекаются Кантом, то ничем хорошим это не кончится. А чем кант не угодил ученому человеку? а тем, что если отринуть все высшее, как во внешнем, так и во внутреннем мире, то остается только одно – самому стать мерой всех вещей, точкой отсчета, таким абсолютом, а высшей силой считать целесообразность. То есть главным в этом мире считаешься ты, а все остальные должны подчиняться твоей воле. Для отдельно взятого человека это не так опасно, потому что найдутся люди и сильнее, и умнее, а вот для целой нации – очень. И если нация посчитает себя абсолютом, то ей целесообразно увеличивать свой интеллектуальный потенциал для создания небывалого оружия, чтобы стать господином для остальных народов». «Интересно», – призадумался я. «Не сочти за обиду, но спрошу, чего это поручик от артиллерии решил философские работы читать?» «Именно потому, что «Артиллерист» я эту статью и читал. Там в названии идет речь об орудиях Круппа». И я решил, что по моей специальности, а как начал читать, то понял, что не совсем. Но интересно было не оторваться. Было бы неинтересно, я бы и не запомнил. «Впрочем», — призадумался вдруг поручик, — «когда я в гимназии учился, то наш преподаватель греческого говорил, что про человека как меру всех вещей сказал Платон, но у Платона никаких пушек не было». «А пушки-то тут при чем?» А при том, что пушки Круппа станут осуществлять всеобщее законодательство в интересах немецкой нации, а чем больше орудия и сильнее снаряд, тем сильнее доводы. Тот, у кого сила, тот может наплевать и на морали, и на право, и все по Канту». Кажется, Кант утверждал ровно обратное. «Как говорила наша преподавательница, философ считал, что следовать нормам морали обязательно». Впрочем, автор статьи, читанной поручиком, мог написать ее в пылу германофобии. «Стало быть, придется тебе, Вадим, в Германию ехать. Кое-какие имена и адреса я тебе назову, а там и сам сообразишь, что к чему. Пока мест – только предварительная прикидка, оценка ситуации, аналитика. Ты в ней силен, и никаких скоропалительных решений».